Глава шестьдесят первая. Чтобы не пострадали невиновные, Бао Юй берет вину на себя. Пользуясь своими правами, Пинер вершит справедливый суд. «Итак, тетка Лю сказала мальчику слуге, — Ах ты моя обезьянка! Твоя тетя нашла себе старика, и теперь у тебя стало одним дядей больше!» В чем что ты заподозрил меня? — Смотри, как бы я не оттаскал тебя за космы. — Ну-ка, открывай скорей. — Тетенька, — с улыбкой произнес мальчик, — когда будешь возвращаться, принеси абрикосов. Я буду ждать. Только смотри, не забудь. А то придешь ночью играть в кости и пить вино, я тебе ни за что не открою. Хоть стучись, хоть кричи. — Ты что, рехнулся? — разозлилась тетка Лю. Не те у нас теперь порядки. Весь сад отдан на откуп мамкам. — Остановишься на минут под деревом так и сверлят глазами, а ему ведь абрикосов принеси, попросил бы своих теток, они присматривают за садом, тех нет, ко мне пристал, как говорится, просила крыса зерна у журавля, крыса в Амбаре живет, где хранит зерно, а журавль в небе летает, где ему взять? Ладно, улыбнулся мальчик, хватит болтать, видно, я вам больше не нужен, ваша дочка получила хорошее место, но все равно без нас ей не обойтись, ах и хитор ты, улыб. — Улыбаясь, — воскликнула тетка Лю. — Какое же ты место получила, моя дочка? — Не прикидывайся, я все знаю, — ответил мальчик. — Неужели ты думаешь, что только у тебя есть свои люди в доме? Я хоть прислуживаю ворот, но в доме служат две мои сестры, так что не вздумай меня морочить. В это время раздались голоса служанок. — Эй ты, мартышка, передай тетке Лю, пусть скорее идет. И тетка Лю поспешила к женщинам, крикнув, — Успокойтесь, я здесь. Она вошла в комнату. Кухню, где ее дожидались служанки. «Куда ушла Уэр?» — осведомилась тетка Лю. «В чайную, к подругам», — последовал ответ. Тетка Лю быстро спрятала порошок и принялась рассылать ужин девушкам-служанкам. Вдруг прибежала Лянь-Хуа, маленькая служанка из дома Инчу, и сказала, «Сестра просила прислать ей на ужин яйца в смятку». «Чересчур жирно!» — проворчал тетка Лю. «Нынче даже за десять монет яйца не достанешь, что ты их мало. Вчера господа посылали родственникам съестные припасы, и яиц едва набралось две тысячи. И то закупать их отправляли нескольких приказчиков. «Где же я возьму яйца? Передай сы что я пришлю как-нибудь в другой раз». Недавно она попросила соевого творога, а ты приготовила кисло, и мне за это попало, — вспомнила Ляньхуа. «А теперь яиц не даешь? Неужто это такая редкость?» «Что-то не верится. Лучше бы не заставляла меня искать». Тетка Лю не успела опомниться, как девочка сняла крышку состоявшего рядом ящика и увидела штук десять яиц. «А это что?» — ехидно и улыбаясь, и — спросила она. «Вот какая ты жадная! Не ты нас кормишь, а господа!» «Сама, что ли, снесла эти яйца? Почему не даешь?» «Не болтай!» — прикрикнула на нее тетка Лю. «Может быть, это твоя мать несет яйца?» «Я оставила несколько штук на приправу для барышень, а дома они потребуют. Что тогда?» «Вы там живете безо всяких хлопот. Как говорится, принесли воду, подставляй руки, принесли поесть, разевай рот. Для вас яйца — еда обычная, вы не знаете, сколько они стоят на рынке». «Да что говорить?» «Но погодите, скоро настанут такие денечки, что даже корешка от травы не сыщете». Я уговаривал их быть поскромнее, а они жиру бесятся. Подаваем то яйц, то соевый творог, то лапшу, то соленую репу, что кому вздумается. Но я не вам прислуживаю. Если каждая служанка станет требовать для себя отдельное блюдо, для господ некогда будет готовить. — Кто это каждый день требует отдельное блюда? покраснев от возмущения, крикнула Лянь-Хуа. — Скажешь, что же? Слушать тошно! Тебя зачем сюда поставили? Чтобы готовила! — — Недавно Чуньянь попросила тебя приготовить для Цинвэнь стебли сухой полыни, так ты предложила вместо полыни курочку или мясо. Чуньянь ответила, что мясное Цинвэнь не любит, и попросила сварить нежирную лапшу. Ты сразу взялась за дело, мешкать не стала. Мало того, сама побежала прислуживать ей, как собачонка. А отыграться решила на мне? Отчитываешь при всех, а метаба! — сплеснула руками тетка Лю. — Вы только послушайте ее! и сейчас прошлого года так повелось, что барышней служанки Если им хочется чего-нибудь вкусненького Присылают заранее деньги на продукты Барышень и служанок не меньше сорока, а то и пятьдесят И каждый день они требуют по две курицы, по две утки Да по десять-двадцать зине мяса А выдают всего одну связку монет, только на овощи С трудом удается всех накормить два раза в день А вам то одно подавать, то другое Обычных блюд вы не едите, требуете каких-то особенных Попросите госпожу прибавить вам жалоб И готовить так, как для старой госпожи На главной кухне Вот тогда можете переписать все блюда Которые есть Поднебесной И каждый день просить новые Пройдет месяц Подсчитывайте и расплачивайтесь наличными Позавчера Третьей барышни Танчуни Барышни Баочай захотел из жареных бобовых ростков И они прислали мне Пятьсот медных монет Я рассмеялся и говорю Будь у барышень такие большие животы Как у Бубба мантреи Им все равно не съесть на пятьсот монет. Двадцать-тридцать вполне достаточно. Я понесла им деньги обратно, а они не берут. Говорят, возьми себе на угощение. Кухня у нас близко, к тебе наверняка бегают то за уксусом, то за солью, а это стоит денег. Не дашь обидятся, а дашь не заплатят. Не хочешь взять эти деньги в подарок, так пусть они пойдут тебе на расходы. Барышни сочувствуют слугам, и мы готовы молиться на них. Но тут, как зло узнать, об этом наложница Цзяо и решила, что деньги на нас сыплются, как из мешка, и давай каждый день присылать к нам свою служанку. Смех, да и только. А вы с нее берете пример. Разве могу я на свои деньги выполнять все ваши прихоти? Тем временем Сути, не дождавшись ужина, прислала еще служанку, чтобы поторопить Ляньхуа. — Ты что, сдохла здесь? — закричала та, прибежав на кухню. — Ужин почему не несешь? Ляньхуа, возвратившись, рассказала Сыцы о своей ссоре с теткой Лю и, конечно же, сгустила краски. Сыцы вспыхнула от возмущения. Она только что вернулась от Инчунь, который прислуживала за обедом. Девочки-служанки, которые уже ели, при появлении Сыцы поспешно встали и предложили ей сесть. Однако Сыцы, не обращая на них внимания, крикнула. «Все овощные блюда, которые принесли из кухни, выбросить собакам! Пусть на нас не наживаются!» Девочки перепол но слушаться не посмели. Лишь некоторые попытались успокоить Сыцы, говоря, вы, барышни, неправильно поняли Ляньхуа. У тетушки любит не восемь голов, а одна. Так неужели она дерзнет обижать вас? Яйца нынче и в самом деле трудно достать. Тетушка поняла, что нехорошо поступила, и сейчас приготовит то, что вы просили. Если не верьте, пойдите на кухню и сами увидите. Сыцы постепенно успокоилась, девочки-служанки, не успевшие выбросить кушанье, снова принялись за еду. Сыцы поворчала на них, но в конце концов все закончилось мирно. Между тем тетка Лю, хотя сердилась и гремела посудой, яйца сварила и велела отнести сыцы. Та не пожелала их взять и выбросила. Служанка об этом никому не сказала, чтобы снова не вышел скандал. Оставшись одна, тетка Лю дала Уэр полчашки супа и полчашки рисового отвара, а затем рассказала о порошке гриба фулин. Уэр тут же выразила желание поделиться порошком с фангуань. Она отсыпала половину, завернула в пакетик и, воспользовавшись сумерками, когда все обычно расходятся по домам, решила пробраться в сад и разыскать фангуань. Никем не замеченная, она добралась до ворот дворца наслаждения пурпуром и остановилась поодаль в тени куста розы Майгуй, наблюдая за тем, что происходит во дворе. Не прошло времени, достаточного для того, чтобы выпить чашку чая, как из ворот вышла чуньянь. Уэра кликнула девушку. Чуньянь не сразу узнала ее, а когда подошла ближе и увидела, что это Уэр, поинтересовалась, ты зачем здесь? — Позови Фангуань, — попросил Уэр, — мне нужно с ней поговорить. — Так срочно, — вкрадчивым голоском спросила Чуньянь, — она сама к тебе придет? «Дней через десять. Ее куда-то послали с поручением, и тебе придется долго ждать. Как бы не заперли ворота. Скажи, что тебе нужно, я все передам». Уэр протянула пакетик и сказала «Непременно передай». Она сказала Чуньян, что в пакетике объяснила, как принимать порошок, и добавила «Мне удалось достать совсем немного, но я решила поделиться с Фан Гуань». С этими словами Уэр поспешила к воротам. Возле от Осоки ей повстречалась жена Линджи Жисяо в сопровождении нескольких женщин. Уэр не успела спрятаться. Пришлось подойти и поприветствовать управительницу дворца. «А я слышала, — ты болеешь? — удивилась Линджи Жисяо. Мне стало немного лучше, — ответил Уэр. — Мы с мамой ходили гулять, и она послала меня сюда кое-что отнести». «А ты не врешь?» — усомнилась жена Линджи -сяу. «Ведь твоя мать только что выходила из сада. Я сама заперла за ней ворота. Почему же она не сказала мне, что ты здесь, чтобы я оставила ворота открытыми?» Уэр растерялась и стала оправдываться. «Мама посылала меня еще утром, но я только сейчас об этом вспомнила, поэтому она вам ничего не сказала». Растерянность уэр насторожила жену лень же тем более, что недавно в доме госпожи случилась пропажа, а служанки твердили, что ничего не знают. В этот момент подошли Сяо Чан, Лянь Хуа и еще несколько служанок, и, узнав, в чем дело, сказали, «Вы бы задержали ее, госпожа лень, довелели хорошенько допросить. Последние дни она то и дело бегает в сад, зачем неизвестно» они правы подтвердилась я чань вчера сестра ючуань мне сказала что у госпожи во флигеле взломали шкаф и утащили много вещей кроме того вторая госпожа фэнзе послала барышню пенер к сестре ючаань за розовые сенции майгуй но оказалось бутылка исчезла никто не узнал бы о пропаже если бы сенция не понадобилась второй госпоже — Впервые об этом слышу, — вмешалась в разговор Ляньхуа, — но бутылку от видела. «Где — Где? — поспешно спросила жена Линьджи Жисяо. Ей было поручено выяснить обстоятельства дела с пропажей вещей из комнат госпожи Ван, и Фэнзэ ее торопила. — На кухне? — ответила Лянь Хуа. Управительница приказала зажечь фонарь и поспешила на кухню с обыском. «Госпожа, мне эту эссенцию подарила Фан Гуань, служанка второго господина Бао Юя», — стала объяснять Сюэр. «Мне все равно, Фан Гуань или Янь Гуань», — холодно отвечала управительница, — «оправдываться будешь перед господами». На кухне Ляньхуа услужливо показали, где стоит бутылка из-под розовой эссенции. Подозревая, что здесь могут оказаться и другие краденные вещи, жена Линджи Сяо приказала обыскать всю кухню. Но кроме пакетика с порошком гриба фулин, ничего не нашли. Бутылку и порошок забрали, а Уэр повели к Ливань. Надобно сказать, что из-за болезни сына Левань совсем забросила хозяйственные дела и отослала всех к Танчунь. Танчунь уже ушла домой и пришлось идти к ней. Девушка как раз умывалась, а ее служанки сидели во дворе, наслаждаясь свежим воздухом. Шишу вошла в дом, чтобы доложить о приходе жены линь Жисяо, но через некоторое время вышла и сказала. Барышня Танчунь велела передать, чтобы вышли к Пинэр и попросили ее доложить обо всем второй госпоже Фэн-Дзе. Фэн-Дзе уже собралась ложиться спать, но, узнав о происшедшем, распорядилась. «Надо дать матери Уэр сорок палок, и пусть больше не ходит сюда. Уэр пусть тоже дадут сорок палок и отправят в деревню, а затем продадут или выдадут замуж». Пинэр передала приказание Фэнзе у Но тут Уэр бросилась перед Пинэр на колени и рассказала, как Фан Гуань подарила ей эссенцию. — В таком случае расспросим завтра Фан Гуань и все узнаем, — ответила Пинэр. — Кстати, порошок фулин прислали лишь третьего дня. Старая госпожа и госпожа Ван его еще не видели. Как же можно было этот порошок трогать, а тем более красть? Уэр сказала, что порошок подарил ей дядя, которому тоже преподнесли его в подарок. — Выходит, ты совсем не виновата, — улыбнул Спинер, — из-за других страдаешь. Сейчас уже поздно, госпожа Фанза отдыхает, и неудобно ее тревожить по всяким мелочам. Посиди-ка ночь под присмотром, а утром я обо всем доложу госпоже, и тогда выясним, кто прав, кто виноват. Жена Линджи не осмелилась возразить, увела Уэр и приказала строго за ней присматривать, не отпускать ни на шаг. Когда управительница ушла, женщины стали укорять, Уэр. «И не стыдно тебе заниматься такими неблаговидными делами?» Другие ворчали, «И так по ночам нет покоя, а тут еще сторожи эту воровку! Чего доброго руки на себя наложь или убежит, а виноваты будем мы!» Кто ненавидел семью Лю, обрадовались случаю поиздеваться над девочкой. Гнев душил Люэр от такой несправедливости, но кому пожалуешь? Она была робкой, даже чаю боялась попросить, одеяло и подушку. Так и проплакала всю ночь. Служанки, не ладившие с теткой Лю и самой Уэр, злорадно посмеивались и не могли дождаться, когда их врагов накажут и выгонят вон из дворца. Их бросало в дрожь при мысли, что обстоятельства могут измениться, и, встав пораньше, они побежали с подарками к Пинер, надеясь, что та им поможет». При этом они, не жалея красок, расписывали пороки у Эр и ее матери. Пинер их выслушала, а потом отправилась к Сижень и спросила, подарила ли Фангуань девочке розовую эссенцию. — У Фангуань была эссенция. Ей дал ее Бао Юй, — подтвердила Сижень. — Но кому подарила ее Фангуань, я не знаю». Си Жень стала расспрашивать Фан Гуань, и та, испугавшись, призналась, что отдала эссенцию Уэр, а когда все ушли, рассказала об этом Баоюю. С эссенцией все обошлось, — ответил взволнованный Баоюй. Но если начнут спрашивать о порошке Фулин, и Уэр расскажет все, как было, пострадает ее дядя, который прислуживает у ворот. За свою же доброту! Он позвал Пинер и сказал, — Дело с эссенцией улажено, но как быть с порошком? «Пусть уэр скажет, что порошок ей тоже дала фангуань». «К сожалению», — отвечала Пинер, — «вчера вечером она во всеуслышание заявила, что порошок ей дал дядя. «Как же ей теперь говорит другое?» «К тому же порошок, что пропал у госпожи, неизвестно где, а уэр найден такой же, ведь это вещественное доказательство». Как же можно ее простить и искать виновного? Ведь никто не сознается, да и вообще все будут недовольны. Нечего болтать глупости, — подходя произнесла с улыбкой Цинвэнь. Порошок у госпожи украла Юнь и подарила Дзяхуаню. «А кто об этом знает?» — воскликнула Пинер. «Юйчуань сама не своя от горя. Надо потихоньку допросить Цайюнь, и если она сознается, ее оставят в покое, да и других служанок перестанут допрашивать, а потом забудут об этом деле. Кому охот впутываться?» «Плохо, что Цайюнь всю вину взвалила на Юйчуань, уверяя, будто порошок украла она. Эти девушки живут, как кошка с собакой. Все в доме знают, как они грызутся. Как же мы Можем оставаться в стороне. Надо все хорошенько проверить. Недаром говорят, кто в другом ищет вора, сам вор. Но обвинять Саюнь мы не можем. Нет доказательств. Ладно, решил Баоюй, я возьму вину на себя. Скажу, что пошутил, чтобы напугать Саюнь и чань и стащил у мальчики порошок. Таким образом все уладится. — Помочь человеку — дело хорошее, — согласилась Сижень, — но если твоя матушка об этом узнает, опять скажет, что ты ведешь себя как ребенок. — Неважно, — возразил Эпинер, — нет ничего проще, чем послать людей к наложнице Джау и найти краденое, но тут пострадает репутация одного человека. Вряд ли стоит, как говорится, метить камнем в крысу, а попасть в вазу. Она подмигнула и подняла кверху три пальца. Сижень догадалась, что Пинер имеет в виду Танчунь. «В таком случае пусть Баоюй примет вину на себя», — заявили все дружно. «Ничего лучшего не придумаешь». «А, по-моему, нужно хорошенько допросить Цаюня Юйчуань», — сказала Пинер, — «иначе они сочтут меня бестолковой. Они ведь не знают, кого мы собираемся выручать. А оставим это дело так, они еще больше пристрастятся к воровству, и тогда с ними ничего не сделаешь». «Верно», — заметила Сижень, — «нужно и о себе подумать». Пенер распорядилась позвать обеих девушек и сообщила им. «Можете не волноваться, воровку уже нашли». «Кто же это?» — вырвалась у Юйчуань. «Ее как раз сейчас допрашивают в комнате второй госпожи фэнзе и она во всем призналась», — ответила Пенер. «Но это от страха, я сразу поняла. Она ни в чем не виновата. Мне жаль ее, и второму господину Бау Юю тоже. Он даже готов взять вину на себя». «Я знаю, кто украл, но, к несчастью, воровка моя подруга, и я не могу ее выдать. Мне даже известно, кто прячет краденое, и пропажу совсем не трудно найти, однако в этом случае пострадает хороший человек. Ума не приложу, что делать. Вот и пришлось попросить второго господина Бау принять вину на себя. Что вы на это скажете?» «Если обещаете впредь не совершать подобных опрометчивых поступков, второй господин выручит вас, а будете отпираться, я обо всем доложу госпоже Фэнзэ и попрошу не наказывать ни в чем не повинную девушку». Цайюнь покраснела. Она готова была от стыда провалиться сквозь землю и сказала «Не волнуйтесь, сестра, незачем возводить напраслину на честного человека. Раз уж дело приняло такой оборот, я все скажу». «Наложница Джао много раз просила меня достать этого порошка для Дзяхуаня. Вот я и взяла его у госпожи. Я виновата. Мы и раньше, когда госпожа бывала дома, брали порошок и дарили. Я думала, все обойдется. Отведите меня ко второй госпоже Фэнзэ, сестра. Я во всем признаюсь, чтобы никто из-за меня не страдал». Все были поражены откровенным признанием Цайюнь. — Ты всегда была честной, — воскликнул Бао Не нужно тебе признаваться. Я скажу, что сам утащил порошок, чтобы вас напугать, а когда поднялся скандал, решил открыться. Только прошу вас, сестрицы, будьте впредь осторожны. Так для всех лучше. — Зачем вам брать вину на себя? Я виновата и должна держать ответ, — стояла на своем Цайюнь. — Не говори так, — сказали Пенеры Сижень. — Если ты признаешься, в дело окажется замешанная наложница Дж... И тогда третья барышня Танчунь рассердится, а возьмет на себя вину Баоюй, никто не пострадает. Ведь кроме нас об этом никому не известно. Только смотрите, будьте впредь осторожнее. Захотите что-нибудь взять, дождитесь приезда госпожи Ван, а тогда хоть весь дом раздайте нас, это не касается. Цаю не опустила голову, немного подумала и согласилась. Уговорившись обо всем, Пинер отвела в сторону обеих служанок и Фан Гуань, затем позвала Уэр и велела ей, если спросят, сказать, что порошок ей дала Фан Гуань. Уэр не знала, как благодарить за милость. Затем Пинер повела девушек к себе. Там были жена Линь-Джи и еще несколько женщин, стороживших тетку Лю — Жена Линджи Сяо доложила. «Утром я приказала привести сюда тетку Лю, а на кухню вместо нее послала жену Цинсяня готовить на барышень». «Жену Цинсяня?» — удивилась Пенер, «Что-то не помню такой». «Она обычно дежурит по ночам в южном углу сада», — объяснила жена Линджи А днем отдыхает, поэтому вы, барышня, не знаете ее. Она скуластая, с большими глазами, очень аккуратная и проворная». «Верно», — поддакнула Юй Чуань. «Как-то вы, сестра, забыли ее, ведь она приходится тете Си Ци, служанке второй барышни Инчунь. Отец Си Ци, слуга старшего господина Цзяше, а ее дядя служит у нас» а протянула пенер так бы и сказала и нечего было сразу отправлять ее на кухню Дело в том что как говорится вода ушла, стали видны камни, пропажу нашлась оказывается бауей тут зачем-то заходил к этим двум негодницам а те стали над ним подшучивать ничего не береть пока ваша матушка не приедет а обо едва не отвернулись что-то стащил девчонки испугались и подняли переполох бауей же узнав что из-за него могут пострадать девушки во всем признался и показал мне что утащил порошок фулин кстати тоже раздобыл боей и одарил многих слуг и служанок в том числе тех кто то живет не в саду. Даже сыновья мамок выпросили у него порошок для своих родственников и знакомых. Сижень получила свою долю, но часть отдала Фангуань, а та поделилась с подругами. Это дело обычное. «Две корзиночки с порошком, присланные недавно в целости и сохранности, стоят в зале, где обсуждаются хозяйственные дела. Никто их не тронул, так что незачем зря обвинять людей. Я сейчас доложу обо всем моей госпоже». Она пошла к Фензе и слово в слово повторила все, что только что сказала. «Допустим, что это так», — ответила Фэнзе. «Но зачем Бао Юи вмешиваться не в свои дела? Ведь он никому не откажет в просьбе, особенно если при этом его похвалят. Готов выручить кого угодно. Если сейчас мы сделаем вид, будто верим ему, то как нам впредь справляться с людьми?» «Нет, это дело надо довести до конца и все выяснить. Соберем служанок из комнат госпожи, бить их не будем, но пусть постоят на коленях, на черепках отбитой посуды, на санцепеке, без еды и питья, пока не признаются. Они не железные и долго не выдержат, скажут всю правду». Фензе помолчала, а затем добавила. «Муха садится только на треснутое яйцо. Если старуха Лю не воровала, почему подозрение пало на нее?» «Наказывать ее, конечно, нет оснований, но держать в доме не следует. Из императорского дворца изгоняют за малейшую оплошность, и это считается вполне справедливым». Напрасно волнуйтесь», — улыбнулась Пинер. «Говорится же, если можно, надо простить, ведь ничего особенного не случилось, и надо радоваться, что представился случай проявить милосердие. Излишней жестокостью можно вызвать лишь ненависть, а вам и о себе следует «Подумать, нелегко вам приходится. Вы утомились от бесконечных забот. Вот и случился у вас выкидыш. Лучше сделайте вид, будто вам все известно, но вы решили покончить дело миром». Они поговорили еще немного. И, наконец, Фэнзе, улыбаясь, сказала, «Будь по-твоему, нечего волноваться из-за пустяков». «Конечно», — улыбнулась Пинер. Она встала, вышла за дверь и всех отпустила. Если хотите знать, что было дальше, прочтите следующую главу.